Почти победительница. Его душевная борьба едва ли могла ускользнуть от умной старухи. Однако Екатерина сделала вид, будто ничего не замечает. Она держалась так, словно ее единственная цель — смягчить горе скорбящего сына. Прежде всего она подала знак обоим лекарям, и они, поклонившись, удалились с тем же достоинством и скорбным выражением, с каким вошли. Затем Медичи, видимо, решила дать ему опомниться, но воцарившееся молчание продолжалось, может быть, слишком долго. Ненависть Генриха, на время утратившая свою напряженность, проснулась с новой силой. Он вспомнил о вскрытых письмах. Именно после того, как они были отправлены, умерла его мать. Сам того не замечая... Он большими шагами забегал по комнате. Мадам Екатерина спокойно следила за ним, и он, заметив это, снова почувствовал в душе смятение. Юноша внезапно остановился перед ней, скрестив руки в недопустимо вызывающей позе. Слово «убийца» уже грозило сорваться с его губ. Никогда еще он не был так близок к этому. Однако она предупредила взрыв и начала мирно и неторопливо. — Милый мальчик, я рада, что вы теперь знаете столько же, сколько я. Мне было приятно видеть, как вы тоже постепенно убеждались в истине. Теперь мы можем похоронить печаль в глубине наших сердец и обратиться к радостному будущему. А череп, угрожающе бросил Генрих в лицо королевы, тяжелое и серое, как свинец, затем поискал глазами на столе. Листок с рисунком исчез. От изумления у него прямо руки опустились. Впервые мадам Екатерина не сдержала насмешливой улыбки отнюдь для него нелестной. Вы даже этого не заметили, милый мальчик, точно говорила эта улыбка. Как ни странно, неудача успокоила Генриха и настроила его самым деловым образом. Ничего не поделаешь. Екатерина взяла верх. Договориться с ней нужно. И он тут же забыл о ненависти и недоверии, точно их и не было. При его характере это было нетрудно. С чувством облегчения уселся Генрих против старухи, и она одобрительно кивнула. «Нас с вами ожидает немало хорошего», — сказала Екатерина. Генрих не ответил, и она продолжала. «Теперь мы друзья, и я могу сказать откровенно, почему я отдаю вам свою дочь». Из-за герцога Гиза, который мог бы стать опасен моему дому, он ведь был вашим школьным товарищем, и вам, вероятно, известно, что Генрих Гиз упорно домогается любви парижан. Он старается выказать себя более усердным христианином, чем я, а я, как известно, изо всех сил защищаю Святую Церковь. При этих словах какая-то искорка сверкнула в ее непроницаемом взоре, а Генрих тут же забыл, что ему хотелось заглянуть в глубину ее души и беззвучно рассмеялся вместе с ней, хоть в неверии своем созналось и то хорошо. Презрение к ханжескому фанатизму сближало их. Впрочем, лицо ее тотчас опять стало серьезным. Но он добился того, что папа и Испания поддерживают его. На их деньги этот ничтожный лотарингец мог бы выставить против меня большое войско. Если так будет продолжаться, то ГИС, пожалуй, весь Париж поднимет. Больше того, он может нанять убийц. А чего он в конце концов добьется? Франция станет испанской провинцией. Мадам Екатерине было все равно, что ее случайный собеседник — незначительный молодой человек. Она предавалась со страстью своему излюбленному занятию — заглядыванию в бездну. «Ведь и я», — продолжала она в полголоса, — «могла бы сделать приятное испанскому королю. Он злится на меня за то, что я щажу моих протестантов». Екатерина смолкает. Она долго что-то обдумывает. Ее сжатые губы шевелятся, и это заставляет Генриха насторожиться больше, чем ее слова. «Нанимать убийц?» — бормочет Медич. И она могла бы это сделать. Но только ей это ни к чему. Ее собственная жирная ручка отлично умеет приготовить ядовитое питье. Он пристально наблюдал за ней, и она вскоре заметила его настороженный взгляд». «Мои протестанты мне так же дороги, как и все остальные французы», — заявила она по-прежнему невозмутимо. И закончила, слегка подчеркивая свои слова. «Я ведь королева Франции». «Это ваш сын, король?» — необдуманно поправил он ее, вспомнив рассказ своей матери, Жанны, о том, что король страдает каким-то ужасным недугом, и что оба брата Карла ныне здравствующие обречены на ту же болезнь. Старшим она уже овладела. Кто эта одинокая старуха, спрашивает себя Генрих, которая, видимо, надеется пережить всех своих сыновей. До остальных французов ей в сущности так же мало дела, как и до нас, протестантов. Вслух он сказал, ⁇ Как прекрасен ваш замок Лувр, Мадам ⁇ Но все, что придает ему блеск, идет с вашей родины. Архитектура ведь итальянская, так же, как и искусство изготовлять яды, хотелось ему добавить. Она пожала плечами, ибо из этих двух искусств первое было ей совершенно чуждо, да и свою Флоренцию она ничуть не любила. В молодости она была там несчастна и подверглась изгнанию». В 1527 году Медичи были изгнаны из Флоренции, и в 1530 году вновь возвращены туда при поддержке войск императора Священной Римской империи. Примечание редакции. Однако мадам Екатерина умела быть только собой и ничем иным. Этим она и была сильна, пока жизнь ее не сломила. Сейчас она подозрительно уставилась на юношу. — Вы говорите о короле? Разве вы виделись с ним раньше, чем со мной? Он живостью отрицал. Екатерина заговорила еще тише. Ее слов не должны были слышать даже швейцарцы у дверей, хотя они все равно ничего бы не поняли. — Король бывает иногда не в себе, — зашептала старая дьяволица. «Я никому не говорю об этом, но на него иногда накатывает ярость, и он тогда бредит убийством, бойней. Это у него от болезни?» — настойчиво бормотала она. А Генрих подумал, нечего сказать. В хорошую он входит семейку. Впрочем, ничего здесь нового нет. Но мать кровоточивых сыновей уже снова успокоилась. Остальные два у меня удачные, особенно Данжу. Подружитесь с ним, мой мальчик. А главное, держите всегда нашу сторону против лотарингцев. Вы будете так же командовать нашим войском, как ваш отец. Вы можете и пригодитесь нам не меньше, чем он. Зато вы получите мою дочь. Но и тут, смотрите, остерегайтесь герцога Гиза. Женщины считают его красавцем. А Генрих думает про себя и спят с ним. «Нечего морочить мне голову, мадам. Мы друг друга знаем, и мне известно, какова та девушка, на которой я женюсь. Только моя дорогая мать не догадывалась», — шептало его любящее сердце. И он сказал с вызовом, «Потому-то вы, мадам, и отослали Гиза до моего приезда». А старуха отвечала еще спокойнее, «К вашей свадьбе он вернется. Иногда бывает лучше, чтобы на глазах у молодой девушки не торчал мужчина, который пользуется слишком большим успехом. А мне, старухе, следует постоянно надзирать за ним. Я хочу, чтобы все мои враги были собраны тут у меня, в Лувре. К ним принадлежит и он, в этом не может быть сомнения». Столь бесцеремонная откровенность... Могла бы оскорбить Генриха, хотя он уже с юных лет не верил в доброкачественность человеческой природы. Но Екатерина слишком уж обнажала жизнь. С другой стороны, в нем брало перевес какое-то доверие, мало-помалу возникавшее в его душе во время их беседы. Когда восемнадцатилетний юноша слышит столь лестное мнение о себе, он в конце концов попадается на удочку. Мне лично этой знаменитой ведьмы бояться нечего, да и матери моей ничего она в питье не подмешивала, и если бы сейчас перед ним стоял на столе стакан, он был бы готов залпом выпить его. Вместо этого мадам Екатерина подала знак, стража тут же распахнула наружные двери, и на пороге появились те двое дворян, которые проводили Генриха суда». Слегка удивленный, Генрих простился и последовал за ними.